Глава восьмая. Бой в затоне. Шикарно они тут устроились, качая головой, проговорил сотник, осматривая речную базу вместе с вороном. Как все капитально устроено, и сухие ладейные сараи со сходами в воду для судов. И небольшая кузня сварочной для смолы до да всяким ремонтным инструментом. Вот рядом амбар для хранения продуктов. и сарай награбленного с караванов товара. Видно, действительно, покойный атаман хорошую школу морехода в свое время прошел, пока пиратствовал на Балтике, да и староста его, надо признать, был хозяйственником отменным. Теперь же в этом месте предстояло устроить засаду для самого друга Чудина, Дана Гарольда Волосатого, И, зная, какие скандинавы хорошие воины, стоило все тщательно продумать, чтобы избежать больших потерь. В избе, ставшей временным штабом, сидели вокруг большого стола все старшие боевые группы командиры, а сам сотник в который раз, хмурясь, окидывал большой лист пергамента, на котором была расчерчена схема затона и речки Малиновки с ее протокой в полумедь. Пауза явно затянулась, и восемь присутствующих командиров начали потихоньку между собой перешептываться. Сотник досадливо поморщился еще раз, расчерчивая какие-то стрелочки на своей схеме. Затем поднял от нее глаза, обвел всех взглядом, и когда вокруг стало так тихо, что даже было слышно гудение комара, пролетающего у дальнего конца стола возле сидящего старшины Лавра Бориславовича, заговорил. «Послушайте, братцы, мой план. Затем скажите, что непонятно, и все вместе внесем уже в него дополнение. Итак, наши силы всего пятьдесят четыре бойца. Из них трое временно прикомандированных. Вторак, Ивардо да Осип, что сами добровольно с нами напросились. Плюс два мальца, Митька с Азатом, две девки-лекарши, Лиска с Катькой». Да два тихохода из крепостной пары — это Анисим с Ильею. Итого мы имеем девять человек, кого в прямой бой кидать никак нельзя. И остается у нас всего-навсего сорок пять бойцов. Сила, конечно, тоже немалая, но эти данов может быть никак не меньше, а полагаю, что даже и больше может быть. Одна боевая ладья от сорока до восьмидесяти бойцов на себя брать может». «Берем среднее, и где-то тогда шестьдесят человек выходит. Каково?» Я оглядел притихших товарищей. «И это все не лесные разбойники бездоспешные, а матерые морские рубаки. Самое правильное тут было бы отказаться от прямого с ними боя, засыпать их стрелами с лесного берега, ударить бронебойными болтами и заставить отступить». Увидев такой отпор, они, я думаю, уже в ближний бой не полезут, понимая, что находятся не на своей земле, что это им не три сотни лет назад, когда наша Русь была безлюдной и слабой, а викинги были непобедимыми и лихими парнями. Сейчас тут из зубы можно будет потерять вместе с самой челюстью. Так что уверен, не полезут к нам даны, а мы затем спокойно и без крови сможем к себе домой уйти». Командир замолчал и спокойно смотрел на своих ветеранов. Пауза повисела-повисела и рухнула в бурчании гомни голосов. Тихо вы! крикнул на климент. А то вы нашего сотника не знаете. Хрен он, когда врага от себя целым отпустит. Просто на вас посмотреть хочет, как обычно, мнение своих балбесов услышать, а вы ведетесь. Сотник усмехнулся. Психологи, блин. На раз его уже читают. Помолчал немного и продолжил. Да, вы правы. Врага целом я отпускать не люблю, но и класть ваши жизни ради победы радости для меня никакой нету. Хотя, как я понимаю, выбора у меня нет. Вы все равно будете настаивать на бое с превосходящими силами противника. Все в избе единодушно подтвердили так очевидное. «Бою быть непременно». «Ну что же, коли так, то слушайте тогда меня все внимательно. От четкого выполнения этого плана будет зависеть, сколько всего прольется нашей крови. Вы такая победа над таким врагом без этого просто быть не может. Как бы прискорбно это сейчас не звучало. Поэтому нужно сделать все, чтобы пролить ее как можно меньше. Прибытие викингов мы ждем со дня на день. Но совсем не факт, что они сразу же пойдут в протоку». Гарольд Волчара битый, если до стольких лет в своих дальних рейдах дожить сумел. Так что первое, что мы должны знать, — это известие, когда они появятся. С дозором устью будут дежурить разведчики. И наш самый шустрый бегун Митяй ему и весь нести от ворона. Маратка, конечно, будет с другом проситься, но придется ему его тут на базе ждать. Слаб он пока для скорого бега. Не угонится за дружком, и мы только зря время потеряем. Итак, Варун посылает весь смятяем, а сам берегом сопровождает ладью до того места, где они высадят свою разведку. Что так смотрите на меня? Даже не сомневайтесь. Прежде чем протоку пройти, они тут все своими руками прощупают и удостоверятся, что на них засада не выставлена. Поэтому, пока их разведка не отработает и не скажет своему хозяину, что тут путь чист, ее и пальцем ни в коем случае даже трогать не смейте. Только когда ладья в затон пойдет, в ножи берите. И то, чтобы тихо. Ну вот. И когда судно к нам зайдет, перекрываем ему отступление назад в реку, и всех, кто находится на борту, методично уничтожаем из укрытия». На этот случай у нас имеется три самых мощных речных самострела, и четыре попроще. Но так-то тоже довольно мощных, с перезарядкой в виде козьей ножки. Пять еще более простых, с перезарядкой типа «Самсонового пояса», ну и восемь уже самых простых, с привычной всем ручной перезарядкой. Как видите, 12 первых самострелов пробьют любой доспех. А первые три, так и корму в упор продырявить смогут. Расстояние-то здесь совсем небольшое, но остальные у нас будут работать луками. Сотник сделал паузу, вглядываясь в планы, почесывая карандашом муха, проговорил. Ну что же, может получится, главное, братцы, нам не подставляться и подготовить сюрпризы на самый крайний случай. Вы все должны понимать, что у Данов самое совершенное на тот момент оружие, и все они отличные бойцы, ведь они всю жизнь воюют, и той войной живут, а сейчас он вообще с Ганзой и всеми немецкими городами побережья бодается. Значит, у них арбалеты и хорошие луки тоже имеются, коль зимнем, столько дырок понаделают, только держись. Так давайте обсудим все мелочи и детали. Пододвигайтесь ко мне поближе. И над большим столом пошла кропотливая штабная работа. Четыре ладьи медленно втягивались в устье Поломети. Ветер уже не был попутным, только чуть-чуть надувая паруса, и уже следовало бы перейти на весла. Но Гарольд волосатый не спешил. «Зачем из хороших воинов раньше времени делать плохих гребцов, когда их силы могут понадобиться в ратном деле?» Он пока не чувствовал опасности, но всегда и везде нужно было соблюдать осторожность, тем более если ты находишься так далеко от своего дома. А тут еще эти непонятные слухи о какой-то там обережной сотне, что успешно действовало против разбойников, причем как раз где-то в этих землях, да развешанных на деревьях разбойниках и отсутствию купца вести чудина. Была тут в душе какая-то смутная тревога. Все вместе это весьма настораживало. Но вот верить своему агенту, трусу Астромиру, как-то тоже не хотелось. Ему и так все время мерещилась дыба да щипцы палача в подвале наместника за свое сотрудничество с врагами великого Новгорода. «А просто так тоже не возьмешь. Это с его-то звериной интуицией». И пират отбросил все ненужные опасения в сторону. Вот-вот с правой стороны уже должна открыться нужная ему протока. «Трое, вперед!» — махнул рукой капитан, и к лесному берегу заскользил небольшой челн дозорных под командой Гюнтера, имя которого действительно в переводе значило «как охотник». «Вот они, Фотич, к пологому мыску гребут», — шепнул старшему Рочка. «Отходить надо, если у них глаз острый». среди голых пустов любую тень разглядеть смогут. Ворон согласно кивнул и тихо отдал команду. — Уходим к затону на мягких лапах. Там их дозор встречать будем. Да глядите, чтоб ненароком какой след не вмяли. Земля-то мягкая. Как куница, крадитесь поверху. Гюнтер с двумя лесовиками из финской суми, вытащив на берег челн. Показал молча растопыренную ладонь, а затем ею уже указал в лес. Тройка рассыпалась веером и, держа друг друга на виду, заскользила в сторону затона. Лесовиками все они были бывалыми и шли, примечая каждую мелочь, ощупывая постоянно взглядом как саму землю, так и густой подлесок. Вот один присел и поднял резко вверх руку. Все тут же присели, и в их руках мгновенно оказались небольшие лесные луки — а на тетивах уже лежали стрелы. Все было тихо в лесу, заполненным птичьим гомоном, и все трое мигом собрались у того места, что привлекло внимание дозорного. Около поваленного бревна на влажной и мягкой земле виднелась небольшая вмятина, будто от пятки. Да и на самом бревне мох был явно потревожен, их явно тут ждали. И волосы на загривках у дозоров стали торчком, а сами они напряглись, словно кожей чувствуя, куда войдет первая стрела невидимого пока врага. Жизнь обнаруженного разведчика короткая, и это знал каждый из них прекрасно. Но секунды шли за секундами, а оперенной смерти все не было, и Гюнтер, не выдержав, начал повторный тщательный осмотр места, разглядывая все вокруг общим панорамным зрением. Он отметил наклонившееся в их сторону сухое дерево, у которого верхушка была сломана, как видно, недавним сильным ветром. Пройдя чуть вбок, обнаружил он добрый кусок от ее верхушки, что, как видно, на изломе выбросило в сторону лежащего бревна. И уже при падении тот содрал с него кусок мха, да упал камельком на землю, чуть-чуть ее собою собой примяв. «О, восписнинг флюегаск гоблин!» Объявшийся мухоморов леший, датский, вырвался старше и подозвал к себе обоих финнов. Им хватило всего пары секунд, чтобы все понять, и дальше к затону они дошли уже без приключений. Минут двадцать уже наблюдал за базой старший дозора, и ничего его не могло насторожить. Греясь на заваленке у входа в избу, сидел часовой. Да и какой это был часовой? Так, одна пародия на него... Его копье было прислонено к стене, небольшой плотницкий топорик на поясе был сдвинут подальше, а сам он, отсвечивая голым торсом, гладил двух лохматых собачек и что-то там мурлыкал себе под нос. На подмостках у Затона сидел какой-то невыразительный пожилой мужичок и удил с него рыбу. Вот только что на глазах он вытащил приличных размеров язя, А над избушкой из верхнего продуха шел еле видимый дымок. И даже до недалекого перелеска с дозором доходил явно различимый запах ухи. Гионто расщутил во рту прилив слюны. Дело было к обеду, и хотелось уже поесть чего-нибудь горяченького. Все было спокойно, и можно было тихо подкрасться поближе. Вдруг из избы неожиданно вывалились два мужика, и, широко разевая пасть, начали бронить друг друга плохо понятными датчанину словами — Единственное, что он смог разобрать, это были какие-то местные ругательства, связанные со свиньей, собакой и чьей-то там матерью. — Бестанц! Дирали беру сетьяру! — Сволочь, они ж тут все пьяные, доски. зашипел Гюнтер, приметив, что и бузатеры, и рыбак, и даже сам часовой заметно так покачиваются. А рыбак тот и вовсе пока вытаскивал из реки рыбу, как-то умудрился свалиться с мостков, И теперь уже весь мокрый вылезал на мостки, при этом громко ругаясь. Удочки же у него в руках уже, разумеется, не было. Все тут было ясно, и дозор уже не таясь вышел на базу. Какие бы ни были разбойники недотепы, но службу они все же знали. И когда Гюнтер подходил к избе, его уже встречали четверо грязных и косматых мужиков с простыми копьями да топорами в руках. А сзади от затона, заметно пошатываясь, подходил с длинной огломлей тот самый мокрый рыбак. Всех их хватило бы волкам Гарольда на полминуты. Время только выхватить короткие мечи да пошинковать недотеп в капусту. Но старший дозор улыбнулся как можно дружелюбнее, и, вытянув в стороны пустые руки с зажатой сосновой веточкой, начал спокойно что-то говорить на незнакомом для русских языке. «Старший тазор Рагентер приветствовать люд чудина!» Довольно сносно переводил один из финнов. «Где есть ваш хозяин? И почему он не встречает сам своего друга Гарольда?» Один из недавних скандалистов почесал глубокомысленно голову, засунул топор за пазуху и что-то там зачистил по-русски. «Медленно, медленно говори!» Морщась, выговорил переводчик и начал пересказывать все то, что понял из сбивчивого рассказа русского. «Эта пьяная свинья говорит, что их атаман Чудин прислал весть, от его в затоне послезавтра. У них много дорогого товара, а дороги еще не просохли, поэтому они и задержались подходом». Фин усмехнулся. «Ишаван просит не говорить хозяину, что ты увидел их пьяными». «Иначе за это он может лишиться головы. Они решили все тут побыстрее выпить до прихода в Атаги и не рассчитывали быть нами застигнутыми». Гюнтер оглядел весь двор и усмехнулся. «Переведи им, что если они не приготовят нам царский ужин, скрыть это досадное происшествие ему тогда будет весьма и весьма трудно». После того, как Финн закончил говорить... Все русские мужики разом начали кивать и униженно кланяться. — Бескида, русецкий свин, Грязные русские свиньи, датский. Гюнтер сплюнул на землю и кивнул переводчику. — Оску, ты останешься с этими животными и смотри, чтобы они тут не перепились, пока мы будем сюда грести. А мы с Ялморы приведем затон весь наш отряд. И последнее. Спроси у того Лохматого, как зовут их собак. — Этот вопрос им просил задать сам хозяин. Похоже, что для проверки. Оску перевел вопрос и, выслушав торопливое объяснение, ответил. Он сказал, что собаку-женщину зовут Сучи Кабусы, а собаку-мужчину Кобелья Белый или Пеляк, что-то в этом роде. Гюнтер кивнул и, развернувшись, легко побежал в сторону протоки со вторым молчаливым финном Ялмари. «Ну все. Начинается вторая часть балета. Развязка», — подумал Сотник, самолично играя роль лохматого и придурковатого недотепы. План пришлось менять и корректировать. Ведь никто не ожидал прибытия такого огромного числа врагов, но вот главного изменить уже было нельзя. Предстояло сразиться с полутора сотнями отборных, вымуштрованных головорезов, и у командира теперь стоял холодок на душе». Эй, Финна! Пошли что ли в избу? У меня там соленая рыба вкусная! Причмокнул и подмигнул дурачес сотник. А не Финна, я есть Ваин русский свинья. Гордо вскинул голову Оску, направившись тем не менее вслед за мужиком. Какой же Финн откажется от хорошей рыбы? Тем более ждать своих товарищей предстояло еще долго. Дверная притолока была низковата, и когда гордый финский воин выпрямился, зайдя внутрь, резко вдруг развернувшийся русский нанес ему жесткий удар основанием левой ладони в печень. Оску согнулся пополам, но все же успел потянуться за сапожным ножом, и в это время второй резкий удар в затылок вырубил его сознание. Помощь зашедших в развалочку товарищей тут уже не понадобилась. «Этого пока вяжем. Плотникам быстрее подрубать стойки пристани, всем остальным занять свои позиции и не высовываться, приведение огня чаще менять свои места». И над затоном раздалось тревожное кряканье селезня. «Сигнал для всей сотни! К бою!» Первым в протоку заходил Челн с Гюнтером и двумя гребцами. За ним на веслах втягивалась большая ладья с резкими обводами корпуса под флагом Ганзы. На ее палубе можно было увидеть огромную команду из не менее чем семи десятков человек, а сзади на буксире заходило еще две явно купеческие с расширенным трюмом и с командой из девяти человек в каждой. Итого девять десятков воинов с хвостиком против его пяти. Вторая ладья с флагом Ганзы в Затон не спешила и была пришвартована к противоположному берегу Поломити. «Может, оно и к лучшему», — вздохнул Сотник. «И этих бы хотя бы суметь переварить». Скёгги, капитан боевой ладьи, вглядывался в открывшийся за протокой Затон. Он не был большим, но для стоянки нескольких ладей подходил идеально — Глубокий и закрытый со всех сторон густым лесом, он чем-то напоминал ему Балтийский берег финского племени Сунь в Ботническом заливе. Настоящее волчье логово для их пиратского промысла. Рядом стоял лучший боец их команды Хаук и тоже осматривал берега строения, что стояли рядом со сходнями и небольшим бревенчатым причалом. На берегу все было спокойно. Слонялись по берегу три русских мужика в каких-то неказистых и серых мешковатых одеждах. Вот один из них подошел к самой бревенчатой пристани, помахал эдак вальяжно приближающейся ладье рукой и на глазах у всей команды справил, покачиваясь малую нужду, прямо напротив в озеро. «Пастат, дитим флостис! Сонтеледа сайн, крикс!» «Сволочь! Этого нужно выпороть! Что он себе позволяет, грязная русская свинья, датский?» — возмущенно выдохнул Скёгге. И Хаук согласно кивнул. Караван из трех судов полностью вышел из протоки, втягиваясь в затон. Гюнтера уже приставал к пристани, и из него готовились выпрыгивать к швартовым гребцы. В этот миг ближайший, пока что не русский, спокойно развернулся да зашел бочком в ближайший сарай. Как-то незаметно пропали и все остальные серые фигуры, а в воздухе вдруг резко сгустилось предчувствие опасности. Скаги не мог себе отчетливо сказать, что было вокруг не так, но вся его битая-перебитая сущность просто сейчас вопила ором. «Вокруг смерть! Спасайся или дерись!» И он уже даже успел открыть рот для подачи сигнала тревоги, когда с резким свистом в его грудь вошел первый арбалетный болт. И со всех сторон по ладьям ударил дождь стрел и граненых болтов. На палу ладьи все смешалось в кровавом хаосе из мешанины окровавленных тел. «Бей! Бей! Бей!» Только и слышался крик со всех сторон затон, и падали порою пробитые насквозь славные датские воины. «Скэм оп! Кроссбоумен обускутер скудер. Ди эсте опра клатил оверфалдет! Кли прэбет!» вверх! Арбалетчики и лучники вести огонь! Старшим поднять воинам! Всем приготовиться к штурму! Руби канат!» Датский. Разъяренным медведем взрел Хаук. И вверх ушла дымная стрела. Отчаянный призыв к хозяину Гарольда о помощи. Пару десятков пиратов смело смертельным дождем с палубы. Но остальные были опытными воинами и прекрасно понимали, что их единственный шанс выжить — это сейчас биться и атаковать, причем срочно, не теряя ни одной секунды. С грохотом над бортами встала стена щитов. Упал в воду со стрелой в спине воин с секирой, но все-таки сумел перерубить канат с цепку с соседней ладьей. И вот в воду вспенили весла, а ладья спора пошла к берегу, набирая ход. Из-за щитов все чаще стали высовываться лучники и арбалетчики, отвечая на огонь лесных стрелков. «Пора», — понял Андрей, и резко свистнув скомандовал: «Стенка пошла!» Откуда-то из-за избы дружно вылетел десяток русских воинов в полной броне и с большими щитами пешцев под командой «Десятника Тимофея». За ним, прикрытые тяжелой пехотой, неслись в Тарак и Ивар с топорами наготове. Бум-бум-бум! Загрохотали щиты, наглухо закрывая собой плотников. «Руби канаты!» — опять отдал команду сотник. И по толстым причальным канатам, сдерживающим подрубленный причал, дружно ударили топоры. «Щелк-щелк-щелк!» Забили дробью стрелы по щитам, выбивая из них щепки. бум Ударил гулко, пробивая щит насквозь первый арбалетный болт. Бум! Еще один вошел в глубь стенки и из нее вдруг выпал, образовав разрыв пробитый Назар. Все. Кульминация. Если сейчас викинги положат стенку и ворвутся на берег, то их тут уже ничего не остановит, и тогда даны вырежут всех. Отчетливо понял Андрей, выскочив на середину двора, громко закричал. «Всем бить по стрелкам лади, Огонь!» Сосредоточенный огонь десятков луков и арбалетов по открывшемуся противнику сделал свое дело и дал такую нужную золотую паузу русским. Один за другим лопнули подрубленные канаты. Пристань подкосилась и резко рухнула в сторону подходящей к берегу ладьи, с глухим ударом отталкивая ее от берега. Стенка начала отходить за сарай, а позади нее, неся на плече одно и оттаскивая за ворот кольчуг два других окровавленных тела, с натугой шагал Тимофей. Одна за другой ударили в него стрелы и злодьи. С глухим хрустом впился куда-то арбалетный болт, и десятник пошатнулся и присел, наклонившись на дно колено. «Руууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Раздался рев древнего дружинного клича, и, встав окровавленный на ноги, он сделал, натужно шатаясь, те так нужные шаги, чтобы уйти с телами друзей за стену избы. И началось новое противостояние стрелков. Лучники у данов были отменными, арбалетов у них тоже было с избытком, и из зарослей до сосен, с верхних стрелковых носидок начали слетать сбитые ветки. Вдруг раздался резкий вскрик Митьки, и он слетел к подножию сосны, незащищенный, совершенно открытый врагу. Сотник похолодел. На его глазах из кустов вылетела маленькая фигурка Митькиного друга Марата и, подхватив под руки, начала оттаскивать его в кусты, прочь с линии огня. Свистнула одна, затем вторая стрела, и вот уже упал на землю сам маленький Берендеич, вдруг выскочившая из-за кустов лиска. Схватила мальчишек за шкирки и потащила их обоих в заросли. Все это видел, будто в каком-то полусне сотник. «Его, Митьку, убили! Убили его сына!» Над поляной раздался рев неистовой ярости, и высаживающиеся на берег, сумевшие все-таки причалить два десятка данов, невольно замерли, не в силах совершить такой сейчас нужный резкий бросок. А со всех сторон несся жуткий, леденящий кровь в вой волков. Русская дружина страшно и неистово шла в ближний бой. «Руби всех! Русь!» Первыми ударили в Данов шесть оставшихся от стенки воинов, хотя бы немного но сковав выбегающую от ладьи в атаку и приняв на щиты их удары мечей и «Секир». Затем в скандинавов со всех сторон врубились мечники под командой Клемента и Филата, а в довершении из зарослей вылетели потерявшие всякий страх самострельщики и на глазах у врага, завершив перезарядку, выпустили в упор свои бронебойные болты. Среди них, помимо седых мужиков, выделялись две русые девки. Одна с окровавленным плечом, рыча как рысь, дотянула рычагом взвода козьей ножкой дугу своего арбалета и буквально в упор пробила тяжелую кованую броню огромного бородатого викинга. На Андрея нашла высшая степень ярости. Он крутился в самом центре битвы и неистово хлестал вокруг обеими мечами. Вот один его противник рухнул с перебитым плечом, второй упал, фонтанируя разрубленной шеи, третий неловко подломился в ногах и затем уткнулся в землю. На берегу уже не оставалось никого из целых врагов, и с разбегу, оттолкнувшись от высоких сходней, сотник буквально взлетел вверх. Ему нужно было добраться туда, где оставались еще враги те, кто только что убил его сына. А теперь он убьет их, убьет их всех. Время сжалось до игольного ушка, и, пролетая сверху к палубе синхронным хлестом сверху вниз... Сотник рассек двух выцеливающих кого-то на берегу арбалетчиков, приземление на обе ноги. Левый меч парировал и отвел в бок удар секиры Высокого Рыжего Дана, а правый булат уже врубился в его открытый бок. Удар ноги и мертвый противник рухнул на палубу, освобождая проход. Перед Андреем стояли последние пять оставшихся в живых противников. Двое из них стояли уже с взведенными самострелами и целили в него. Старший, лучший воин всей дружины Хаук поднял резко меч и закричал. «Скуик! Я кемпалин! Кленстор Криар! Одернэфома!» «Не стрелять, я бьюсь один, он великий воин, это честь для меня, датский!» Арбалетчики послушно опустили оружие, и высокий голубоглазый воин со светло волосами манерно поклонился и вышел вперед, вынимая из ножен оба своих меча. Казалось, что все стихло вокруг, и даже раненые перестали стонать, словно почувствовав всю важность момента. «Рыцарь, значит, ну-ну», — проговорил угрюмо сотник, — «а как мирным людям головы сечь, до да несчастных баб насиловать?» «Куда все ваше рыцарство девается?» Сплюнул на палубу, смахивая рукой кровь с рассеченного лба и уже вновь закипая холодной яростью. «Закончим тут, мразь!» И четыре меча встретились со звоном в воздухе. «Бой обояруких сродни полету стрекозы. Ты видишь ее тело, но не видишь биения крыльев, что держит ее в воздухе». Так и тут, понять со стороны, кто и как атакует, как парирует удар и отводит меч противника, было со стороны абсолютно невозможно. Двое мечников танцевали на палубе, среди лежащих тел какой-то ведомый только им танец, и лишь свист воздуха да звон стали говорил, что все это происходит в самом центре мелькания смертоносного металла. Вдруг Хаук издал резкий шипящий звук и отпрянул назад, а на его левом бедре застроилась ручьем яркая кровь. И снова схлестнулись мечи, но было заметно, что Дан все тяжелее уходит из-под атаки, замедляясь и приволакивая раненую ногу. И вот очередная связка ударов. Отведя левым мечом оружие противника, сотник резко рубанул боковым справа. «Хлесть!» И рука Дана покатилась по палубе вместе с зажатым в ней мечом. Хаук пошатнулся и замер, ожидая добития в шею. Андрей весь побелел, сжимая в руке мечи. Ему нужно было всего десять ударов сердца, чтобы порубить всех на палубе мстя сейчас за сына. Но он не мог переступить через себя, не мог переступить через человека». Перед ним, наклонив голову и вытянув перед собой рукояткой вперед мечи и кинжалы, стояли пять былых противников, и один вот-вот уже рухнет на палубу от кровопотери. «Этих взять живыми!» — скомандовал Клименту сотник. «Бейте замыкающую ладью! Закрыть протоку! Самострельщики! За мной!» И, спрыгнув на берег, кинулся в сторону памяти. Команда крайней ладьи, воспользовавшись заминкой, перерубила связывающие ее канаты и сейчас тихо уходила в сторону протоки. На ее борту из всего экипажа оставалось живых всего шесть гребцов, но шансы уцелеть у них еще были. Небольшое течение уже было готово втянуть в протоку легкое судно, когда впереди, захрустело и с грохотом рухнуло большое дерево, закрывая единственный проход. «Огонь!» Подал команду, сотник из залп из полутора десятков арбалетов смел всех тех, кто был на палубе. «За мной!» И дружина стрелков вновь устремилась вслед за своим командиром. Гарольд Волосатый был осторожным командиром. Поэтому и сумел он дожить до своих сорока лет, пройдя через десятки абордажей и штурмов, да себе немалое богатство таким-то опасным промыслом. Вот и сейчас, предусмотрительно ожидая весть от своего второго капитана Скёгги, прохаживался он по палубе пришвартованной к противоположному берегу поломете ладьи, да поглядывал в сторону недалекой протоки. Увидев сигнальную дымовую стрелу, он даже не подумал прийти своей команде на помощь, реально посчитав, что если они подали сигнал, то значит там все совсем плохо, и им он уже ничем теперь не поможет». поэтому тут же отдал сигнал готовиться к отплытию и быть наготове. Когда на правый берег вылетел отряд врага, ему осталось только отдать приказ, и ладья сразу же стремилась вниз по течению. Толкали ее восемь весел с каждого борта, но самое главное — теперь за него было попутное течение. «Всем рассредоточиться и бить по своему выбору! Огонь!» и Андрей первым нажал на спуск своего речника. Расстояние до уходящей цели было уже больше 150 метров, но болты резко входили в борта, щиты и в тела находящихся на палубе воинов. Рассредоточенные на возвышенном берегу стрелки были в выигрышном положении, поэтому и выкашивали дождем болтов всю открытую палубу судна. Если бы не это течение, песня великого датского пирата Гарольда Волосатого была бы однозначно спета сегодняшним вечером. Но, видно, пока была не судьба. И, залитая кровью, ладья под красным флагом Ганзы уносила его прочь по течению, а в теле его сидело два болта. И Лежа, с искаженным от страха лицом, он смотрел на уже далекую фигурку человека, который продолжал посылать из самострела один за другим бронебойные болты. Больше четырех сотен метров ушло судно, они все долетали, впиваясь в высокий борт. Скорее, из этих мест, он сделал все, что мог, и даже больше для своего короля, потеряв в этой земле больше ста элитных воинов и пролив свою кровь. А теперь нужно было срочно уносить свои ноги из этих страшных мест. «Всех раненых и мертвых суда!» — резко выкрикнул командир, и суета на поляне перед избой приняла упорядоченный вид. «Санитарки-лекарши, старшина Иор ко мне, остальным быстро греть воду! Контроль территории, зачистка и дозор, все бегом!» Резко отдал команду сотник и отлаженные маховики, его дружина закрутился еще быстрее. Все знали, что такие команды исполняются только бегом, и уже через пять минут в центре были расстелены рогожи, а из избы притащили два котла заранее нагретой воды и сюда уже начали подносить раненых и убитых. Андрей сам на своих руках нес сына, а у него в глазах была какая-то пелена и в висках пульсировала боль. «Как же так? Как же так? Не углядел, не уберег!» Положив мальчика на рогожи, он взрезал ножом окровавленную одежду на боку. Взгляду открылась следующая картина. В левом боку было входное отверстие от стреловидного арбалетного болта. Крови было немного, как видно, тот болт не давал выходить кровотоку. Само попадание было ниже сердца, как раз где-то в районе или чуть выше селезенки. И, судя по всему, около самого легкого. Во всяком случае, выходящая кровь не была характерно алой и не пузырилась. Андрей достал зеркальце и приставил его к губам сына про себя, воздавая небесам горячую молитву преображения. «Отче наш, иже на небеси, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твое, яко на небеси и на земле, Великий Господи, всемилость тебе, Боже, помилуй моего сына, раба Дмитрия, дай ему милость жить, прошу Тебя!» Подняв в зеркальце и взглянув на него, Андрей застонал пораженный. На его поверхности было видно чуть запотевшее пятно. «Есть дыхание!» «Живой, Митька!» Сотник выпрямился и проревел. «Все лекари! Ко мне! Мыть руки крепким хмелем! Начинаем править немедленно!» И пошла борьба за жизни раненых. Вначале Мити извлекли стреловидный болт, немного разрезав по бокам раны кожу скальпелем. Буквально по миллиметру вдвоем с Иваром, у которого пальцы воистину были железными, его вытаскивали. Затем рану тщательно промыли остававшейся перекисью водорода, перевязали чистой холстиной, а в рот влили немного успокаивающего и антибиотик широкого спектра. Те две таблетки ципролета, что пока еще были в аптечке. Дальнейший осмотр показал, что у мальчика ранена и правая нога. Стрела по касательной вырвала кус мышцы. Ладно, хоть кость не была задета. «Обрабатываем и перевязываем». На затылке обнаружилась приличная ссадина. Как видно, при падении с дерева получил Митя сильный удар, а затем уже и впал в беспамятство. «Все. Сделано все, что только можно было в этих условиях, и теперь оставалось только молиться. Переходим к следующему раненому». Азат принес Марат и положил на то место, где только что лежал его маленький друг. Спасая Митю, Берендеевич получил две стрелы, одна и сейчас торчала в его левой ноге, а другая распорола мышцу на предплечье. И снова Ивар с Андреем, иссякая края раны, осторожно влив настой обезболивающего, вытаскивали данскую стрелу. Сама раненая в плечо Елизавета с Екатериной ассистировали, как могли, облегчая труд сотника. Убирали самодельными тампонами кровь. Обрабатывали раны инструмент крепким настоем, помогали зашивать. Работали все как настоящая хирургическая бригада. Из Тимофея извлекли две стрелы и болт. Еще у него было сквозное ранение голени с переломом кости, но жить десятник будет однозначно. Организму ветерана был могучим. Следующим был вторак. Когда плотник рубил канат, придерживающий пристань, Болт влупил ему верхнюю правую часть бедра, пройдя на вылет. Оставалось только обработать до да прочистить раневой канал и уже потом забинтовать. Следующий. До поздней ночи шла непрерывная борьба за жизни дружины, и последним, кому оказали помощь, были уже сами лекари. Вот обработанный зашит рана плеча от стрелы Данов у Елизаветы. Зашито рассечение на груди от секиры, полученное в рукопашной схватке у Ивара. Про порезы раны сотника можно было вообще не говорить. Их насчитали более семи, благо все они были неопасными, хотя и стоили большой кровопотери хозяину. Но, как и строжайше требовалось, в сотни положена была обработка, так и зль пройти всякий. И к этому все уже давно относились серьезно. Потери сотня понесла серьезные. Погибли ветераны раны с десятков стоящих в стенке Назары Фока. Во время ближнего боя на бегу пали посещенный Иван и Василий. Умер прямо в верхней засидке пробитой стрелой данского лучника Светозар. Еще по троим прогнозы были совсем неутешительными. Слишком много крови потеряли десятник Степан и бойцы Григорий со Степняком Мугатаром. У Рыжего, весельчака, кочета из бывших смоленских дружинников, и вовсе пришлось ампутировать ногу ниже колена, настолько размозжена была кость. Более чем у половины оставшихся были серьезные порезы и рассечения, но все, что было можно для их извлечения, было сделано. Оказали помощь даже десяти раненым Данам, чудом недобитым в горячке боя. Всего же их взяли четырнадцать, из которых Хаук и Гюнтер были командирами. Кауку перетянули да обработали, как могли, обрубок руки. с тела Гюнтера же извлекли две стрелы, и дать какие-то прогнозы по обоим было пока очень сложно. Слишком серьезными были раны для этого времени. На одной из злодей при были найдены забитые до полусмерти с переломанными ребрами купец вышатый кормчий баян, которые поведали о той беде, что с ними приключилось в пути. «Значит, говоришь, намеренно они Ганзу подставляли?» — задумчиво проговорил сотник, когда купец закончил свой рассказ. «Да!» — шепотом кашля и постановая проговорил Вышата. «Я хорошо расслышал, как и старший радовался, рассказывая своему ближнику, что в наших трюмах столько добра, которое Стамир-змеюка выгодно сбудет по хорошей цене». И еще им король добавит от себя за такое вот очернение ганзы. — Это все очень интересно, — покачал головой Андрей. — Очень важно для властей Новгорода. Похоже, готовится хорошая подстава, и наш кровавый паук-астомир в ней будет самый прямой ее участник. — Значит, поступим мы так. И он посмотрел на ворона. — Я сейчас же пишу подробное донесение о произошедшем владыке и посаднику. Ты фотишь на малой ладье, что стоит в среднем сарае, и, как и все готовы к плаванию, немедля с десятью бойцами выходишь вниз по реке. Доходишь до указанного купцом места боя и находишь там всех тех, кто смог спастись с купеческого каравана. Ворон покачал головой и высказал сомнение. — Больше суток прошло, Иваныч, со времени взятия того-то купеческого каравана. А ну -ка, как разбежались спавшиеся! «Как их нам тогда найти-то?» Сотник подумал, кивнул головой каким-то своим собственным мыслям и продолжил. «Да ты можешь не сомневаться, далеко они все равно не уйдут. У них же там на руках раненые, и они их не бросят. Должны они быть где-то там, около реки, рядышком, и высматривать проходящий купеческий караван для помощи. Пошуми там по-русски, поругайся, что ли, покрепче, как ты сам вон можешь». Глядишь, они-то и вылезут. Берешь тогда их на борт и возвращаешься к нам. Затем уже уходишь в Великий Новгород и через дядьку Акима находишь мне у нашего путяту. Ну, а там ему все расскажешь. И вы уже на месте решите, как правильнее будет действовать, чтобы раздавить этот змеиный клубок. Я же думаю, что на этом месте останусь надолго. У нас тут целый госпиталь лекарский будет». И пока я не буду убежден, что спас всех, кого только можно, мы отсюда не уйдем. Но потом потихоньку уже поднимемся к своей ямнице и будем ждать от вас известий, благо большая вода еще с месяц будет позволять это. Ворон согласно кивнул, давая понять, что ему все ясно. Сотник обнял его и подбодрил, как обычно. — Давай, разведка, вперед, не робей, только тебе это по плечу, друг! Малую ладью к этому времени уже спустили в Затон, и Ворон со своим неразлучным звеном и семерыми крепкими бойцами, оттолкнувшись от берега, взял направление на выход в протоку к Поломити. Сотник проверил раненых, посидел, вслушиваясь в ровное дыхание Митяя, да так и уснул, привалившись к стенке рядышком. Не могли его уже разбудить ни стоны раненых, ни шарканье ног, проведающих лазарет друзей-товарищей, ни шепот меняющихся дежурных санитаров. А вымотанный до предела организм требовал хотя бы немного покоя. Разбудил его только крик часового, что был выставлен у протоки, и, заслышав далекое тревожное кряканье селезня, он мгновенно вскочил на ноги. Оглядев избу госпиталь... Опустился на колени возле Мити и увидел, что с его лица схлынула бледность, дыхание стабильное и ровное, сам он спит. Затем подозвал к себе дежурившую и саму перевязанную Елизавету и, выслушав доклад о состоянии всех больных, кивнул. «Пока поите всех укрепляющим взваром, что нам Агафья дала, а утром будем вместе менять повязки всем». И после этого уже вышел на двор. пристани в это время подходила малая ладья ворона, и было заметно, что людей на ней стало гораздо больше, чем на ней уходило ранее. Первым на сходне выпрыгнул ворон и, поздоровавшись с командиром, доложил. — Как ты и сказал, Иванович, за устьем, на левом берегу, у костра, все гремык сидели. Всего шестерых с купеческого каравана уцелело, трое охранников, из которых старший уже похоже, что доходит. У него там грудь коленком скрыта, и все ребра растечены. Но те двое из его дружинки, что из реки вынесли, ни на шаг от него не отходят. Все пекутся о нем. Ты бы посмотрел его все же, сотник. Видать, командир он хороший, коль ребята так за него горой стоят. Обязательно посмотрю, Фотич, всех посмотрю. У нас тут целый лекарский приют ныне образовался, и мы отсюда уйдем не скоро теперь. Что еще интересного расскажешь? — Ну, что сказать. Найденыши рассказывали, что вчера вечером мимо них та, удравшая от нас проскакивало. проскакивала. Спешил пират сильно. Видать, хорошо ему хвост и в гриву вы всыпали с берега. Семи веслами, говорят, под барабан грибцы работали, аж волна из-под носа шла. Никак мы теперь его не нагоним, как бы ни стали спешить, сотник. — Ну что же, — махнул рукой Андрей, — позавтракайте и идите в Новгород, как только сами сможете. Все равно, я думаю, больше чем на сутки вы не отстанете от них. Уданов там должно быть раненых изрядно, да вы их старшего я один болт-то уж точно всадить смог. Но там уже как в Новгороде спутят и увидитесь, сами на месте все решите, как там дело и куда сможете развернуть. И, наскоро перекусив, опять пошел в избу, занятую под лазарет. Ладья Гарольда стремительно неслась вниз по течению под флагом Ганзы. «Скорее добраться до озера Ильменя, там, проскочив его и сам Новгород, уйти дальше в Восточное море. Уж там-то его точно не смогут найти те люди, что вырезали большую часть его команды». Даже в этой ладье, что близко не встретилась с этими бешеными русскими, было восемь трупов, еще трое находились при смерти, он уж сам получил ранения, и теперь испытывал слабость от потери крови. Главное, что королевское задание было выполнено, он как смог подставил этих паршивых немцев, а то, что потерял столько прекрасных воинов, так это уже не его вина». тем больше награду следовало просить и ждать милости за такой риск. Жаль было лишь потерянного добра, что могло дать такие огромные деньги для безбедной жизни в каком-нибудь поместье. Но, с другой стороны, он ведь сам жив и еще сможет отомстить этим проклятым русским. Но теперь это будет уже на родных морских просторах. И тогда-то уже он сам будет диктовать им правила ведения боя. Это с его-то опытом пиратского промысла. с веслами работаем, рыщи, если не хотите, чтобы вас вот так же побили, как этих нерасторопных свиней. И грибцы еще прибавили темп. Все прекрасно помнили, как выбрасывали за борт их мертвых товарищей, пробитых болтами русских на таком огромном расстоянии. И каждый из них чувствовал, что в их затылок дышит погоня».